Почему, однако, Мазепа? Многие историки совершенно бездоказательно пишут, что заговор был возглавлен именно им. На самом деле его подпись на доношении, то есть доносе старшины на Самойловича, стоит только четвертой после Барковского, Ваяхевича и писаря Прокоповича, чьей рукой и был написан донос а венчало все подписи рука Василия Кочубея внизу листа отдельно от других словно визируя документ именно Кочубей как мы увидим ниже будет играть ключевую роль и при свержении гетмана даже врождённо настроенный к Мозепе Величко и тот не называет его среди лидеров заговора Мы неоднократно подчёркивали, что Мазепа не был и не мог быть лидером левобережной старшины. Таким образом, все разговоры о тайной руководящей роли Мазепы это увы только предположение. Что касается взятки Галицину, то это на самом деле настолько смешно, когда речь идёт о всемогущественном царственных больших печати и государственных великих посольских дел берегателей. Что если бы эта басня не кочевала даже по российским справочным изданиям, вообще не стоило бы о ней говорить. Пока оставим этот эпизод на совести Костомарова и разберём его чуть позже. Так что же, культурная близость, то, что оба Галицын и Мозе помогли пощеголять в разговоре латынью, ориентирно на запад? Да, всё это. Интелектуал Мазепа несомненно гораздо больше импонировал Галицину, чем ключевый казацкий Попович, среди огромных богатств которого не нашлось и нескольких томов книг. Но позволю себе высказать кромольную мысль, не слишком льстящую моему герою. Вкладывая в руки Мазепы булаву, Галицин собирался не столько и использовать его способности и знания, хотя и их в некоторой мере Сколько думал сделать из него своего марионеточного гетмана. Это был дьявольский план. Князь Василий знал, что Мазепа был сравнительно беден, чутливо бережен старшине и не слишком популярен у казаков. Соответственно, став гетманом, он не сможет вести свою игру, а будет вынужден полностью выполнять волю своего благодетеля. Тихая, покорная Украина во главе со своим человеком, полностью зависящим от него. Вот идеал, который воплощал в жизнь Галицин. Идеал, который был закреплён в Коломакских статьях, принятых на раде. Правда, своего избранника князь Василий всё же недооценил. Разумеется, неверно было бы сводить роль Мазепы к пассивному ожиданию, когда его сделают гетманом. В некотором роде он действительно вёл игру серого кардинала, тайную и скрытную. Главным было убедить старшину, что он является временным и неопасным соперником в борьбе за булаву, огалиться на в том, что он скромный и благодарный исполнитель его роли. События переворота развивались молниеносно. 7 июня в казацком обозе возвращавшихся войск над речкой Килчинем составляется доношение, которое отдают в руки Голицыну. Он отсылает его с Нарочным в Москву, можно не сомневаться, что с сопроводительным письмом. 16 июля табор встает над рекой Коломак. Туда прибывает гонец с указом от Софьи арестовать Самойловича и избрать нового гетмана. Исполнение поручалось Галицину, как Господь Бог в разумит и наставит. Князь окружил двумя московскими полками гетманский походный двор, а Качубей доложил о готовности заговорщиков. Самойлович догадался, что происходит, провёл ночь в молитвах, ожидая своей гибели, а утром, одевшись по выражению величка, как положено перед смертью, перешёл в походную церковь. Именно туда явилась генеральная старшина с полковниками, Войце Волошин произнёс знаменитую фразу: "Пан гетман тебя требует войско". Гетмана посадили на деревянную телегу и повезли в стан Галицины. Теперь следовало заняться выборами нового гетмана. Хотели послать за духовенством и казаками в ближайшие полки, но неожиданно обстановка осложнилась. Стали доходить сведения о бунтах в Гадичском полку убили полковника, тянуть с безвластием было нельзя. 24 июля вечером собралась старшина, чтобы выяснить волю Голицына. Он указал на Мазепу, можно не сомневаться, что и Кочубей, и Барковский были разочарованы. Но спорить было невозможно, вокруг стояли русские стрельцы. 25 июля в присутствии Галицына собралась рада, на которой выкликнули имя Мазепы, а другие предложения были заглушены. Иван Мазепа был избран гетманом, получил клейноды, подписал Коломаксские статьи и присягнул на верность царям и правительнице. Годом спустя он так и писал Галицыну: Своею мя возвел на уряд гетманский рукою. Величко, апологет Самойловича, с укором пишет, что Мазепа стал врагом гетману, добродееве своему. Но, бросая вслед за ним этот упрек в измене по трону, историки грешат против объективности. Вспомним, Самойлович сместил многогрешного, которого сослали в Сибирь. Многогрешный, прильстившись булавой из рук русских, предал Дорошенко. Тут уж факт предательства бесспорный. А как быть со всеми другими украинскими гетманами? Дорошенко, Опара, Юрий Хмельницкий, Иван Выговский и так далее и тому подобные. Борьба за власть, ставшая обычной в Гетманщине. В 1687 году Мазепа был виновен только в одном: Он знал и не предупредил. Но, во-первых, как и большинство старшин, он считал смещение справедливым. А во-вторых, что бы изменилось, предупреди он Гетмана. Идти против Голицына с его стотысячным войском было невозможно. Бежать в условиях окружавшей Самойловича враждебной старшины нельзя». Несомненно, как человек глубоко религиозный, Мазепа не мог впоследствии не мучиться этим эпизодом. В 1693 году он мысленно возвратился к свержению Самойловича и, словно оправдываясь, говорил Виниусу, что хотя он вместе со старшиной били челом, то только добиваясь отставки гетмана а чтоб его разорять, и менее его пограбить, и в ссылку совсем в сибирь ссылать, о том, где нашего челобитья непрошение не бывало. Подписывая челобитную, Мозе помог иметь в виду судьбу Дорошенко, то есть действительно считать, что Самойлович за былые заслуги получит почётную ссылку. Что касается моральной стороны принятия быловы, то тут тоже все обвинения пустые. Если бы Мазепа отказался пойти на встречу недвусмысленно высказанной воле Галицина, он поплатился бы карьерой или головой, а его место тут же занял бы Кочубей, кстати, тоже облагодетельствованный Самойловичем, или кто-нибудь ещё. Участь Самойловича на самом деле была решена еще тогда, когда он впервые выступил против Голицына. И Мазепа навсегда усвоил этот урок, понял, как опасно открыто высказывать свое мнение сильным мира сего.